Глава 41. Найти леди. «Нет. Здесь же, наверное, полсотни запредельников. Почему он до сих пор преследует меня?» Отчаяние придало ей сил. Триста, наконец, прыгнула и ловко приземлилась на империале, верхней части конки, омнибуса, трамвая с местами для пассажиров, второго вагона. Она поползла к переднему краю, не осмеливаясь смотреть по сторонам, потом рванулась к винтовой лестнице на первый этаж. Наполовину соскользнув, наполовину прыгнув вниз, она перескочила через предательскую щель и оказалась на задней площадке головного вагона. Раздался топот шагов, и в поле зрения показался мистер Грейс. Он спускался по лестнице, которую она только что преодолела, и жмурился от снега, оскалив зубы. «Не надо», — взмолилась она, пока он клацал по ступенькам. «Прекратите, мистер Грейс, вы все испортите». «В этом и заключается мой план», — ответил он и бросился на площадку, где стояло триста. Трестья в голову пришла отчаянная мысль. Один, хорошо рассчитанный толчок или удар когтями, и он потеряет равновесие и упадет. Упадет на мостовую и будет лежать там, сломанный, как кукла Ангелина». Но она не позволила этой мысли управлять ею. Она замерла. И в следующий миг мистер Грейс с грохотом приземлился на площадке рядом с ней. И все в миг переменилось. Он был большой, а она — маленькая хрупкая кукла. Он попытался схватить ее. «Не надо!» — вскрикнула она и пригнулась. «Щелк!» — в его руках возникли длинные черные ножницы. Он снова превратился в ночной кошмар, в портного в красных штанах из страшных детских сказок. Он ринулся на нее, и она отступила, но слишком поздно. Одно лезвие пронзило ткань воротника, приколов его к деревянной раме окна. Другое он держал вплотную к ее шее. Одно движение, и он перережет ее. — Послушайте, пожалуйста! Она снова стала несчастным маленьким чудовищем, И ее глаза затянуло паутиной. «Я на вашей стороне. Я тоже пытаюсь спасти Трис. Если вы только послушаете меня, мы вместе сможем победить архитектора». Мистер Грейс внимательно смотрел на нее секунду, слегка приподняв брови. Он задыхался после погони, пальцы посинели от холода, волосы были покрыты снегом, и ручейки воды стекали по лицу, словно слезы. «Вы нечисть!» Скажите, что угодно, лишь бы спасти свои уродливые жизни, да?» — тихо пробормотал он. Его глаза были мрачными, как ночь. Смерть жены и потеря ребенка — бездонная расщельна горя, разделяющая их. С отчаянием триста поняла, что, несмотря на все способности подменыша, это единственная пропасть, которую она не в состоянии перескочить». Архитектор! закричал Портной во всю мощь легких. У меня твоя... Дочь? Приспешница? Триста не стала ждать окончания предложения. С силой утроенной из-за паники, она дернулась в бок, порвав воротник и оставив на ножницах клочок ткани. Не успел Портной отреагировать, как она запрыгнула на гладкую крышу трамвая и на четвереньках поползла прочь. Кто-то под ней распахнул дверь, то ли сам портной, то ли кто-то изнутри. Она понятия не имела, что происходит внизу, знала одно — это происходит не с ней. Воздух стал пахнуть влагой. Глянув в бок, триста с ужасом осознала, что трамвай мчит по реке, по своему собственному расплывающемуся удивленному отражению. Стоя чаек разделилась надвое перед несущейся махиной и в панике умчалась. Одна из птиц задела крылом щеку Тристы. Подталкиваемая ветром, Триста скользнула вперед по крыше и спустилась по носовой части трамвая, цепляясь за выступы корпуса и детали отделки. Мягко приземлилась рядом с пустой кабиной водителя, всмотрелась сквозь стекло в нижний салон. Этот салон был роскошнее других. Сиденья обтянуты чем-то вроде зеленого бархата, окна в рамах из золотисто-коричневого дерева, Лампы в маленьких зеленых абажурах. Внутри она увидела троих людей. В дальнем конце стоял мистер Грейс, дверь за его спиной была распахнута. Он все еще был одет во влажное пальто из перьев, хотя оно яростно дергалось, словно пытаясь соскочить. Волосы прилипли к лицу, на котором была написана ледяная решимость. В руках он держал огромные черные железные ножницы. В нескольких ярдах от портного стоял его противник. Даже со своего места триста узнала гладкие медовые волосы, идеально скроенное пальто, широкие штаны и почувствовала ослепительную, солнечную ауру в сочетании с небрежным щегольством. Это был архитектор. Намного ближе, прижавшись спиной к окну, сидела русоволосая девочка лет одиннадцати. На ней были белая шляпа и пальто. Она сутулилась и сжала руки на коленях. Усилием воли Триста втянула когти шипы и осторожно постучала в стекло двери. Девочка изумленно повернула голову и увидела ее лицо. Триста будто смотрела на свое собственное отражение, бледное и несчастное в обрамлении блестящих аккуратных кудряшек. Розовый ротик скривился от страха и изумления, сложившись в гримасу, которую Триста столько раз чувствовала на собственных губах. Триста поманила девочку и отчаянно произнесла одними губами. Иди сюда. Трис поколебалась, испуганно глянув на архитектора. Пожалуйста, шевелила губами триста, быстрее. Трис начала украдкой бочком двигаться на сиденье в направлении триста, не сводя глаз с архитектора. Тем временем триста аккуратно приоткрыла дверь. Теперь до нее доносились звуки разговора. «Знаете, сэр», — говорил архитектор своим текучим, музыкальным, слегка взволнованным голосом, «у меня такое ощущение, будто у вас нет билета на эту поездку». Я надеялся, что это удовлетворит любых кондукторов. Портной поднял ножницы, и в его голосе звучала скорее сталь, чем шутка. «Вы хотите предъявить претензии Министерству транспорта?» Смех архитектора напоминал жужжание бензопилы, погруженной в мед, и прервался неожиданно. «О, едва ли! Что ж, полагаю, мне следует чувствовать себя польщенным, раз вы так решительно настроены занять место в моем вагоне». Триста уловила в его голосе опасную любезность. «Может быть, вы присоединитесь к нам и отдохнете, выпьете что-нибудь». «Считаю себя обязанным сказать, — вам произнес портной сквозь зубы, — что вы зря тратите на меня свои чары. Я вижу вас таким, какой вы есть, архитектор». «Неужели?» И снова у Тристы возникло неуютное ощущение, будто вот-вот треснет чайная чашка, полная кипятка. «Неужели, — повелитель ножниц?» Мистер Грейс и архитектор были слишком поглощены беседой, чтобы обращать внимание на то, что происходит в другом конце вагона. Триста решила рискнуть и прошептала: Трис, я пришла спасти тебя. Снимай шляпу, туфли и пальто, быстро, пока эти господа заняты беседой. Трис выглядела задаченной, но торопливо подчинилась и завозилась с пуговицами. Итак, продолжил архитектор, вы думаете, что видите мир ясно? По сравнению с большинством моих знакомых, сухо ответил портной, я вижу его ясно, как стекло. Он стоял в позе фехтовальщика, но Триста не могла понять, планирует он внезапное нападение или торопливое отступление. «И это, боюсь, ваша проблема», — вздохнул архитектор. «Ибо мир, мой друг, не ясен. Он с пятнами и прожилками, как кровяная колбаса, так что, если вы видите его кристально ясным, значит, с вашими глазами что-то не так. Или, возможно, вы их не используете. Может быть, вы смотрите своими ножницами», Отвратительная штука эти ножницы. Они созданы лишь для одной цели. Разделять резко и вероломно. Щелк-щелк. Все или на этой стороне, или на той. Ничего посередине. Когда архитектор произнес слово «ножницы», мелодичные интонации его голоса надломились, словно иголка проигрывателя встретила царапину на пластинке. «Это лучше, чем прятаться в сером облаке лжи», — сурово заявил мистер Грейс. Но вы носите наш серый цвет рассмеялся архитектор. Вы сами сделали себя птицей нашего полета и он резко сменил интонацию. Я думаю, он вам идет. Жест архитектора в сторону мистера Грейса был таким незаметным. таким небрежным словно он выбросил сигаретный окурок. Но у портного перехватило дыхание, будто его ударили кулаком и он сложился вдвое. Перья его пальто бешено затрепетали, По ним спиралями побежала рябь, словно ветер колыхал пшеничное поле. Он закашлялся при каждом выдохе, выбрасывая из легких крошечные перышки цвета пыли. Темные волосы стали выпадать, обнажая сероватый скальп. Голова задергалась быстро по птичье. Из воротника, рукавов и брючин стремительно пробивались пепельные и светло-серые перья. Потом его голова начала уменьшаться до размеров кокосового ореха, яблока, яйца. Трис. Прошипела Триста, видя, что превращение отвлекло ее двойника. «Иди сюда! Быстро!» Она открыла дверь шире, и Трис бросилась к ней. Оказавшись на ветру, она раскрыла рот от удивления, при виде стремительной реки под ними. Триста выхватила пальто, туфли и шляпу из ее послушных рук и быстро оделась. «Что нам теперь делать?» — спросила Трис. «Куда мы пойдем?» Сердце Трис билось в горле, пока она осматривалась в поисках вдохновения. «Архитектор может заметить отсутствие девочки в любой момент. Я покажу», — резко сказала она. «Иди сюда. Встань рядом со мной». Она оттащила Трис от двери к краю площадки. «Что такое?» — спросила Трис. Ее глаза слезились. «Куда смотреть?» Трамвай начал поворачивать к берегу. Справа приближался черный край новых доков. «Извини», — прошептала Триста. И когда трамвай достиг мелководья, изо всех сил толкнула свое второе «я» в спину. Пойманная врасплох, Трису упала. Рев ветра поглотил ее изумленный вскрик и последовавший за ним вскоре мягкий всплеск. «Она умеет плавать», — сказала себе Триста, наклоняясь и отчаянно всматриваясь в воду в поисках признаков жизни. «Я знаю, что умеет. Я помню, как меня учили плавать» и я столкнула ее там, где мелко. Да, вот оно. Брызги пены, маленькая головка и отчаянно хлопающие белые руки недалеко от причала. Триста закрыла глаза, почувствовав облегчение. Вдруг на ее плечо легла широкая ладонь, решительно оттаскивая ее от края площадки. «Что, черт возьми, ты замышляешь?» злобно спросил архитектор. «Ты хочешь прыгнуть в реку?» В таком состоянии? Или, может быть, ты собиралась позвать на помощь?» Тристая ничего не ответила и лишь склонила голову, когда он вел ее обратно в салон и усаживал на зеленое бархатное сиденье. Она сложила руки на коленях, как это делала Трис. Что-то металось внутри салона, ударяясь о лампы, словно мотылек. Это была птица. Крупная, но когда она начала линять, то уменьшилась в размерах. Жж! пыталась она что-то сказать, ударяясь о стены и стекла. Ее крошечное личико обезумело от ненависти. В дальней части трамвая горкой валялась одежда мистера Грейса. Других признаков портного не было. «Ты только взгляни на себя». «Волосы мокрые», — заметил архитектор, садясь рядом с Тристой. «Вы можете умереть раньше времени, мисс Крэщенд». Сердце Тристы дико колотилось в грудной клетке, в точности как птица, в которую превратился мистер Грейс. Я не могла прыгнуть вместе с Трис, не могла. Он бы заметил, что она пропала, и начал бы ее искать. Кроме того, мне нужно заполучить часы.